Глубокой ночью, не знаю в котором часу, меня тоже затащили в круг танцующих. К этому моменту я уже был без сил, туфли натерли мне ноги, каждую свободную минуту я бегал в туалет, где можно было нюхнуть кокаина, и успел приложиться ко множеству недопитых бокалов, прежде чем засунуть их в посудомойку. Помнится, я подумал, если бы меня сейчас увидел отец Карины, он разинул бы рот от изумления. Я был не в состоянии с закрытыми глазами дотронуться до кончика носа, но без проблем носил поднос с тремя десятками фужеров. Я оказался на столе, как будто кто-то насильно втащил меня туда. Возможно, так оно и было. Мне открылся совсем новый вид на зал, который я исходил тысячу раз во всех направлениях. Никола, танцевавший у меня за спиной, взял меня за руки и встряхнул ими в воздухе, словно я был куклой. Потом я оказался зажатым между Николой и Стеллой. Она сняла ободок с ушками и надела его на меня. Позже на стол поднялись и другие парни, верзилы, у которых мускулы выпирали под рубашкой. Теперь я двигался не самостоятельно, я будто прилип к чьим-то чужим телам, вовлекавшим меня в свое движение. Дальше в моей памяти наступает провал, куда вместились несколько часов жизни. Помню, я очутился в незнакомой квартире, длинной и узкой, как коридор, где одна стена была черная, на ней можно было писать цветными мелками. И я написал что-то такое, что другие нашли смешным. На улице уже рассвело, но солнце еще не показалось. Нас было пятеро, во всяком случае, на следующее утро. Но, возможно, когда мы входили в ту квартиру, нас было больше. Там был коллега Николы, который по субботам играл в карты в замке. а еще Никола и Стелла, об остальных не имею понятия. Когда я проснулся, то лежал на ковре. У меня возникло тоже ощущение нереальности происходящего, какое бывало в башне, но на этот раз к нему примешивалось чувство ужаса. Я вышел на улицу. Вроде бы обычное воскресенье, солнечное и тёплое, хотя был декабрь. Я сообразил, что нахожусь в нескольких кварталах от дома. В первом попавшемся баре зашел в туалет и попытался привести себя в порядок. Я видел все, как будто сквозь туман. Увидев меня, Карина на несколько минут потеряла дар речи. Она все ходила из комнаты в комнату, не останавливаясь. Одиннадцать часов. Пробормотала она наконец, будто разговаривала сама с собой, отсчитывая по порядку прошедшие часы. Праздник закончился поздно, сказал я. Я остался ночевать в замке, чтобы не будить тебя. Чтобы не будить меня? Правда? Я звонила в замок в восемь. Мне сказали, ты давно ушел. Я подошел к ней, потрогал ее руки, но она застыла, словно до смерти испугалась. «Мне надо идти», — сказала она. «Поменяй памперсы, Ади, ты должен о ней заботиться». Потом она взяла свои вещи и ушла, все еще в состоянии транса. И снова Тамаза умолк. Мне показалось, он что-то обдумывает. Наконец он попросил у меня сигарету. «А тебе от этого не станет хуже?» «Нет, от этого мне не станет хуже». Я пошла в другую комнату, взяла сумку, которую оставила на полу, вернулась в спальню, плотно закрыв за собой дверь, чтобы защитить аду от дыма. Дала сигарету Томмазо, потом взяла себе. Вместо пепельницы мы взяли его стакан. На дне осталось немного вина, и окурки, упав туда, сразу погасли. Я плохо соображал и устал. У меня тряслись руки. Я хорошо знал, что бывает, когда выпьешь лишнего, и если бы дело ограничивалось только этим. Но ведь был еще и кокаин, много кокаина, я даже не мог бы сказать, сколько. Из происходящего в той квартире память сохранила лишь отдельные моменты. Это было как вспышки в темноте. Через час меня разбудил плач Ады. Нет, это был не сон. Она действительно заходилась от плача в своей комнате. И я не знал, сколько это уже продолжалось. Она только недавно начала ходить, поэтому я достал ее из кроватки и держал на руках. В этот момент я почувствовал сильный голод. Последний раз я перекусил еще до праздника, а потом практически ничего не ел. Я попробовал спустить Аду на пол, но она тут же заплакала и пришлось снова взять ее на руки. Ей уже тогда больше всего нравилось сидеть, прижавшись с животом к моему плечу. Так ей было видно все вокруг. Держа ее в этой позе, я поставил на огонь кастрюлю с водой и полез в холодильник за соусом, потом в шкаф за пастой. Ада прижалась к моей груди. Я поддерживал ее снизу левой рукой, как делал сотни раз. Может, это она сделала какое-то резкое движение? Слишком сильно наклонилась вперед и потеряла равновесие именно в тот момент, когда я на секунду перестал поддерживать ее снизу, потому что мне нужны были обе руки, чтобы сбросить пасту на дуршлаг. Тамаза раздавил сигарету в стакане, хотя она уже наполовину погасла. Потом поставил стакан себе на колени. Она была один сплошной синяк. Не только лицо, но шеи и плечи были синие, как у маленького инопланетянина, когда я передавал ее врачам скорой помощи. Хотя так все же быть не могло. В смысле, не могла она быть такого цвета. Наверное, это просто нелепая аберация какие иногда возникают в воспоминаниях. Как мне сказали, несколько секунд она оставалась без кислорода, не в результате падения, а потому что очень громко кричала. Она задыхалась от страха и кричала так, что пропал голос. Но и тогда продолжался этот безмолвный крик. Кричали ее глаза, ее ноздри. В больнице голова у нее распухла так, что казалось вдвое больше. Меня пустили в палату, но долго я там пробыть не смог. К этому времени в больницу уже приехала Карина, приехали ее родители, а с ними еще какие-то люди. Понятия не имею, зачем. Кто-то принес мне чай из автомата в обжигающей горячем пластиковом стаканчике. Чай пахнул лимонным концентратом. Я отпил глоток и поставил его остывать. Я снова и снова спрашивал себя, почему Карина не набросилась на меня, почему не пришли люди в форме и не надели на меня наручники. Возможно, это лишь вопрос времени, думал я. И покорно сидел в коридоре. Карина сидела не рядом со мной, а через два пустых места. Это было похоже на соблюдение безопасной дистанции при эпидемии. Мы избегали смотреть в глаза друг другу. Ада впала в состояние, похожее на кому. «Это легкая кома, которую мы держим под контролем», — сказал один из врачей. Он тоже не уделил мне особого внимания, больше говорил с Кариной и ее родителями. Я уже почти ничего не понимал. Оставалось только ждать. Доктор ушел, не сказав никаких утешительных слов, типа Не падайте духом, будем надеяться на лучшее. Помню, я был разочарован его поведением, как будто это было худшее, что произошло за весь день. Я вспомнил Чезера, и с болезненной остротой ощутил, как мне его не хватает. В такой момент он собрал бы нас и нашел бы нужные слова, сумел бы снова запустить остановившееся время.